Тин Олевик. Чтец эмоций. Законы мести. Пролог. Небо сплошь заволокло плотными тучами, вдали полыхнула зорница, но раскат грома так и не нарушил тишину позднего вечера. Дождь пока только готовился с силой обрушиться на иссушенную жарой землю. Молодой человек двигался к жилому корпусу, обдумывая дела на предстоящую ночь и грядущий день. Уже завтра он сможет на шаг приблизиться к цели, которую определил для себя в еще восьмилетнем возрасте, стоя возле кровати умирающей матери. Прошло много лет, но тот трагический день частенько всплывал в его памяти, нещадно терзая душу. «Помогите — Помогите! — сдавленный женский крик отвлек школьника от размышлений. «Какого падшего?» Парень, не раздумывая, подбежал к учебному корпусу. «Куда она опять вляпалась?» Из-за угла показались четыре темные фигуры, среди них одна женская. Однако и девушка оказалась другой, и помощи абсолютно не требовалось. «Что тут?» Начал было спаситель, но услышал подозрительный шорох сзади. Уйти из-под удара он не успел, Уклонившись в сторону, молодой человек спас голову от встречи с дубиной, однако плечу досталось. После обжигающей боли потемнело в глазах, левая рука онемела. Его, как и ребенка, заманили в самую примитивную ловушку. Другого выбора, кроме как драться при абсолютно проигрышном для него раскладе, не оставалось. Парень, разворачиваясь, отпрянул в сторону. Он мог только предполагать, где сейчас находится напавший сзади, и нанес ему удар ногой на уровне паха. Раздался сдавленный вскрик, и следом стука камни, выпавшей из рук дубинки. Не видя врага, молодой человек резко выбросил кулак, ориентируясь только на его сопение. «Хвала вознейшемуся! Попал!» — отметил про себя, оказавшийся в засаде. «Это уже не боец». Однако небоец все-таки сделал свое черное дело, практически лишив пострадавшего магического арсенала. Для создания большинства заклинаний требовались две руки, зрение и голос. Парень успел вспомнить лишь одно из недавно выученных, позволявшее усилить слух, которое запускалось одной правой и негромким шипением. Раслышав приближающиеся сбоку шаги, он снова развернулся и попробовал протереть глаза. Зрение все не восстанавливалось, левая рука висела плетью, а трое бандитов, если не считать женщину, оставались на ногах. Однако и сам, угодивший в ловушку, пока еще дышал, мог двигаться и сдаваться не собирался. «Но что, ночные шакалы, кто следующий? Или вы только со спины нападать сильны?» Ему не ответили, опасаясь быть узнанными по голосам, Ослепленный четко услышал, как враги начали заходить сразу с трех сторон. Пройдя через сотни драк, он давно приучил себя терпеть боль. Потом, после стычки, может растереть ушибленное место, поохать, подуть на рану, вдруг полегчает. А сейчас требовалось выстоять, не упасть, не подставиться под удар, чтобы это потом вообще наступило. Пришедшие с дубиной вчетвером на одного вряд ли удовольствуются синяками и ссадинами на его теле. Парень прыгнул на подходившего слева, резко присел, пропуская над головой выпад противника и мощным хуком припечатал его подбородок. «Как же не хватает левой руки, да и глаз!» Оборнявшийся припомнил еще несколько заклинаний, которые бы мог создать в нынешнем состоянии, но для этого требовалось время и отсутствие помех со стороны. Он просто не успевал задействовать магию. Все ресурсы были направлены на обнаружение противников и уклонение от атак. А враг явно не брезговал магическим воздействием. Зрение возвращаться не спешило. Парень старался не останавливаться ни на мгновение, нападал и отскакивал, выжидая, когда сможет увидеть врага или выскользнуть из ловушки. Он зацепил еще одного нападавшего, однако и сам пропустил мощный удар, отбросивший его к стене. «Сколько можно возиться? Заканчивайте с ним быстрее!» — раздался женский голос. Приглушенный выстрел обжег бедро и разом подкосил ослепленного бойца. «Как они пронесли сюда огнестрел!» — проскочила мысль. «Хотя это уже не в первый раз». Двое со стервенением принялись пинать поверженного ногами. «Хватит!» Избиение продолжалось с прежней силой, и окрик повторился. «Я сказала, хватит! Не то сама вас тут положу! Глянь, он дышит!» Через пару минут, как сквозь туман, услышал избиты растянутые слова. Кто-то беспечно наклонился к лежащему, считая его побежденным. Сам молодой человек имел на этот счет иное мнение – Рука парня, словно пружина, стремительно распрямилась, и неосторожный противник отпрянул с расквашенным носом. «Я его убью!» — закричал тот, и принялся бить ногами прямо по лицу. «Остынь сам, Роук, иначе я остужу!» Женщина приставила к затылку поддельника ствол. «Уже остыл!» — мгновенно среагировал тот. Затем она наклонилась к поверженному, достала из кармана плаща небольшую колбочку и влила ему в рот содержимое. «Хороший был боец, но уж больно глупый», проворчала она, поднявшись. Затем повернулась к своим. «Берите этих недоумков и уходим». Избитый молодой человек, несмотря на многочисленные переломы и изувеченное лицо, оставался в сознании. Правда, оно вот-вот готовилось покинуть несчастного. «Мама!» – прошептал парень. – «У меня не получилось». Он снова был восьмилетним мальчиком. Стоя за плаканными глазами возле изголовья кровати, на которой лежала красивая молодая женщина, дергал ее за руку, пытаясь заставить подняться. Он не понимал, почему та не может играть с ним, как раньше – Она смотрела на ребенка, словно оселясь запомнить каждую его ресничку. «Сынок, мама нас покидает!» — сдавленным голосом остановил его отец. «Почему?» — спросил мальчик. Видимо, я была рождена не для этого мира!» С трудом ответила женщина. «Вот он меня и изгоняет!» «Это плохой мир!» Пусть он уходит, я его ненавижу. Молодой человек навсегда запомнил прощание с матерью. И сейчас, спадая в ползубытие, он отчетливо увидел самый тяжелый момент своей жизни. Наверное, я тоже рожден не для этого мира. Мне так хотелось его переделать в памяти тебе, но у меня ничего не получилось, прошептал раненый. Очередная небесная вспышка озарила здание и лежавшего возле стены паренька. Разряд молнии наконец сопроводил раскат грома, и почти сразу хлынул проливной дождь.